Глава сорок «О, практикант, здорово! Как я рада тебя видеть!» Светлана даже выскочила из-за своей стойки мне навстречу и, не позволив ни слова сказать в ответ, продолжая болтать, прямо на пороге офиса заключила в свои жаркие объятия. «Ну вот же ж, совсем другое дело. Обратно на человека стал похож. В нормальном пуховике, без лака у блюдского на ногтях и с прикрытой шапкой лысиной». Осталось только висюльку из уха вынуть, и от прежнего выпендрежника даже воспоминания не останется. Да я б с радостью, но. Ой, да знаю я! отмахнулась балаболка. Артефакт из брюлика твоего Лизавета в тихушку сварганила, и теперь так просто с этой красотой в ухе ты не расстанешься. А раз знаешь, зачем душу травить? Будто это. Капустин, что такое бука? фыркнула Светка, вновь не дослушав. И, бросив меня у стойки, метнулась обратно на свое место за монитор компьютера. Да потому что ночью не спал почти, а потом в институте сегодня достали все. Тогда рекомендую с каменолом не начать. Тяжелый физический труд негатив из башки тянет, как губка воду. Я это по себе знаю. Мышцы устанут, зато в голове от мрачных думак Проясняется. «Принимается», — кивнул я. «Открой тогда, будь добра, портал туда». Уже сделано? от Серег, зачистила Светлана уже мне в спину. Терминатор на два часа тир за вами забронировал. Если с ним пострелять не пропало желание, с каменюками там не засиживайся, ладно? А то тебе еще перед стрельбой пообедать нужно успеть. Хорошо, мамочка, развернувшись возле портала, я отсолютовал вскинутой рукой заботливому администратору, и спиной вперед провалился под палящее солнце теневой параллели.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 Строки лога погасли сразу после прочтения, а отсчитывающий секунды таймер в углу остался. 05 25 49 05 25 48 05 25 47 05 25 46 Остановившись на островке розовой травы у портала, я скоренько стал раздеваться, по мере разоблачения пряча уличную одежду и обувь в расширенный эблюсом карман джинсов. Последними, как несложно догадаться, стянул штаны, предварительно добыв из того же полезного кармана спортивный костюм, бейсболку и кеды. Переодевшись, сунул джинсы в рюкзак, который оставил здесь же в высокой траве, и направился на базу, выделяющуюся на общем фоне самой здоровенной кучей камней, на ходу извлекая из карманов спортивной куртки свернутые в компактные валики краги-перчатки. Как водится, для первых бросков стал выбирать самые здоровенные каменюки, весом за 10 кило. И был приятно удивлен, когда эти посланные обеими руками внушительные снаряды запросто долетали до кучи камней первого рубежа, а некоторые, даже перелетая ее по высокой дуге, приземлялись уже где-то на земляном пустыре между первым и вторым рубежами. Вспомнив про обнаруженное еще вчера при просмотре статуса «Новое теневое умение», я коснулся следующего подхваченного из кучи камня кольцом и шепнул фразу-активатор. Вес. Рядом с зажатым в руках обломком гранитной глыбы тут же мелким шрифтом загорелась короткая строчка цифр и букв. 13 килограмм 56 грамм. «Ну, хоть какой-то от союзницы вышел толк», — хмыкнул я, отправляя тяжелый снаряд по высокой дуге на задний склон кучи первого рубежа. «Эх, Марина, Марина, ведь всего на месяц одно оставил, и такого нагородить тут успела». Очередной громоздкий снаряд был подхвачен снова без распознавания точного веса и на автопилоте тут же запущен к первому рубежу. Сам же я ушел в себя и с растревоженными думками провалился в омут ни разу не радостных впечатлений от первых суток по возвращении в тело. Шок от основательно перекроенного имиджа только-только начал отпускать, но добрые старшие товарищи притащили меня к припаркованной возле института розовой мечте Барби и огорошили сюрпризом, что это базнословно дорогая... И нахрен мне ненужная женская машинка теперь моя собственность. Что я уже вторую неделю гоняю на ней в институт и по прочим делам. И ежели завтра я не приеду на ней на учебу, это будет крайне подозрительным. А потому я должен немедленно садиться за руль и начинать привыкать к данному скоростному средству передвижения. Ха, блин. И еще тысячу раз. Ха-ха-ха потому что вместе с дамским спорткаром у меня появилась еще одна, куда более серьезная проблема. В отличие от союзницы, я совершенно не умел водить машину. Никакую. От слова. Совсем. Однако это мое признание вовсе не избавило меня от сомнительного удовольствия стать водителем, а напротив даже подлило масло в огонь энтузиазма сопровождающих меня экстремалов. Ибо как еще по-другому можно назвать людей, тут же дружно загоревшихся идеей, застающиеся до института вечер и ночь, превратить абсолютного профана в первоклассного гонщика? Не слушая моих возражений, дальше всей четверкой на двух тачках мы ломанулись на ближайший автодром. Игорь за рулем моей розовой Мазды, со мной на соседнем пассажирском сиденье, чтобы сразу начать привыкать к салону, и Метюня на своем ранжровере с пассажиркой Серафимой. На автодроме меня силком усадили за руль розового метеора и 10 часов без продыху гоняли по пустынной гоночной трассе. Доводимые мною до белого коленя наставники, особенно в первые часы обучения, менялись на соседнем пассажирском сиденье Мазды после каждого заезда. Таким образом, у каждого из них выходили нормальные передышки, Я же, обливаясь литрами ледяного пота, мучительно медленно привыкал выживать за рулем практически гоночного болида, но от заезда к заезду начинал так и давить на педаль газа все более уверенно. Откатав последние два часа уже по ночному треку на перегонки с рейндж я худо-бедно поверил в себя как в водителя. Но когда потом мы выехали с пустого трека на городскую автостраду, Привыкать к скоростному вождению в потоке машин мне пришлось практически по новой. «Слава яйцам, как говорит Митюня, что первые часы летать по уличным дорогам мне довелось ночью. Других машин вокруг стремительной Мазды на залитых искусственным светом фонарей трассах было немного, а к сопровождению Митюниного монстра я худобедно приноровился еще на треке». В общем, под утро троица моих придирчивых наставников со скрипом поставила уд моим открывшимся за ночь водительским навыкам. Меня проводили на съемную квартиру и оставили там, наконец, в покое. Я завалился спать, едва добравшись до кровати. Сил не хватило даже на поход под душ. А уже через час пронзительно заверещавший в штанах будильник вынудил подниматься и отправляться в институт. Задержавшись дома из-за соскребания после душа лака с ногтей, я уже смирился было с опозданием на первую пару, но ночные старания моих учителей, как вскоре выяснилось, не прошли даром, и уверенное маневрирование розового спорткара в потоке машин позволило прилететь на институтскую стоянку за пять минут до начала первого занятия. Однако уже через несколько минут я пожалел, что приехал вовремя. Опоздание отодвинуло бы горячую встречу с Машкой Терентьевой, очередным сюрпризом союзницы, обещанной Серафимой подружки, на целых полтора часа, за которые эта Мегера пообвыклась бы с моим присутствием на соседней партии в аудитории, подуспокоилась и не стала вот так с порога засыпать предъявами, что я в край оборзел, поскольку выпиющим образом игнорю ее звонки с сообщениями, И вообще не уделяю девушке должного внимания. Появление препода отложило мою начавшуюся публичную казнь на потом. А после пары мне пришлось отбиваться уже не только от Машкиных нападок, но еще и от стенаний приятелей, Витьки с Аликом, которых неуемная в своем праведном гневе Фурия Терентьева, оказывается, третировала, когда я сбегал от подруги. Многократно доводимый этим лютым трэшем в перерывах между парами до белого коленя, я стрелой подорвался к выходу из аудитории сразу после окончания последней лекции. Чуть ли не рывками проскакивая лестничные марши, я буквально вырвал из рук гардеробщицы свою куртку и, плюхнувшись через считанные секунды за руль авто, сразу вдавил по газам. Светлана оказалась права. Тяжелый физический труд в каменоломне благотворно повлиял на мое психологическое состояние. Накапливающаяся здесь в натруженных мышцах физическая усталость постепенно вытесняла моральную тяжесть на душе от всех этих неожиданных перемен внутри и вокруг, лавиной обрушившихся на мое сознание. Несмотря на изрядно прокачанную уже мускулистую фигуру, выдерживать заданный сначала высочайший темп оказалось чрезвычайно тяжело, и под конец первой пятиминутки я невольно стал замедляться, нагибаясь после очередного произведенного броска за следующим камнем уже не сразу, а после короткой восстановительной паузы с энергичной тряской из дерганных натруженных рук в попытке хоть чуть-чуть их расслабить. Но даже с замедлениями в конце за первые пять минут мне сегодня удалось перебросать на первые рубежками на ломне рекордное количество тяжелых камней, о чем по истечении пяти минутки меня любезно проинформировала система. Внимание! Обновление рекорда первой тренировочной фазы. Вами за пять минут переброшено до первого рубежа 83 камня, каждый весом более 10 кг. Плюс 7 камней к предыдущему лучшему показателю. Строки системного лога погасли, как только я их прочел. Воодушевление от неожиданного рекорда придало мне сил и превратило дальнейшую работу со средними камнями в эдакую залихватскую молодецкую забаву. Поэтому отмеренные для работы со средней нагрузкой 10 минут пролетели практически на одном дыхании. На кураже я даже взялся считать отправляемые друг за дружкой в полет средние камни и за 10 минут насчитал их аж 233 штуки. Подавляющее большинство брошенных мною средних камней опускались на склоны горки второго рубежа. Лишь немногие, вес которых приближался к максимальным 10 кг, падали на землю перед этой кучей. Или наоборот, когда вес оказывался близким к минимуму в 5 кг по высокой дуге улетали на земельную площадку за вторым рубежом. Финальная 15-минутка с метанием легких снарядов весом менее 5 кг по широкому сектору от второго до пятого рубежа тоже пролетела практически без напряга. Периодическое использование теневого умения весовщик позволило на этом этапе вывести четкую закономерность, что снаряды весом от 3,5 до 5 кг за редким исключением, ложились на земляном участке между вторым и третьим рубежами. Трех с плюс-минус сотня грамм, ложились точно в кучу третьего рубежа. Снаряды весом от 3,5 до двух килограмм стабильно долетали до участка между третьим и четвертым рубежами. Двухкилограммовые же осколки гранита попадали аккурат в кучу четвертого рубежа а совсем небольшие осколки весом от 1 до 2 килограмм благополучно улетали дальше четвертого рубежа, порой достигая, это, разумеется, самые маленькие, килограммовые, границ склона горки пятого рубежа. В конце тренировки, как водится, я обошел все рубежи и собрал в ближайшие кучи все разбросанные по земле камни. Потом вернулся на травяной островок, подхватил оставленный там на хранение рюкзак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 Внимание! Полный отчет за посещение каменоломни. Время тренировки – 39 минут 44 секунды. Плюс дополнительные временные затраты на использование умения весовщик – 3 минуты 52 секунды. Пройденных рубежей – 1. Прогресс покорения первого рубежа – 100%. Прогресс покорения второго рубежа – 51,9%, Прогресс покорения третьего рубежа – 15,84% прогресс покорения четвертого рубежа 6,21% прогресс покорения пятого рубежа 0,11% в качестве поощрения начислено 119 теневых бонусов к силе, 39 теневых бонусов к ловкости, 34 теневых бонуса к выносливости, 3 теневых бонуса к интеллекту, 5 теневых бонусов кэп.